которая так расстроила меня. Я была на позднем сроке беременности и примерно месяц спустя родила еще одну дочь. Моя маленькая Софи Беатрис была слаба от рождения. Возможно, горе и гнев, которые я испытала после вынесения приговора, подорвали мое здоровье и здоровье ребенка. Все же малышка заставила меня совершенно забыть об этом деле. Няньче, плачущего ребенка, я говорила себе, что меня не заботит, что случится со мной, лишь бы она выросла сильной, здоровой. Теперь у меня было четверо детей. Я достигла того, чего всегда желала. Быть матерью, жить вместе со своими детьми и ради своих детей. Леветнические измышления обо мне становились все более безумными. Они распространялись повсюду. На стенах парижских зданий были наклеены мои портреты. И на всех этих портретах я была изображена с бриллиантовым ожерельем на шее. Говорили, что оно находится в моей шкатулке с драгоценностями, и что я сделала несчастную мадам Далямот козлом отпущения, Если я куда-либо выезжала, то встречала лишь угрюмые взгляды и тишину. Я часто вспоминала о своем первом посещении Парижа, когда месье Добресак сказал мне, что 200 тысяч французов влюблены в меня. Насколько все изменилось теперь. Но что я делала не так? Я знала, что была расточительно беззаботна но я никогда не была порочной женщиной. Пока мои друзья-полиньяки не начали настаивать на том, чтобы я вмешивалась в распределение постов, я держалась в стороне от всех государственных дел. И все же я допустила, чтобы мое желание угодить им привело к тому, что я стала вмешиваться в эти дела. Как ни странно, мой муж, который был во многих отношениях проницательным человеком, казалось, доверял моим суждениям. Думаю, его смущало то восхищение, которое моя внешность вызывала у других. Тем не менее, я не была неразборчивой. Я была верной женой, а это можно было сказать лишь о очень немногих женщинах при французском дворе. Я была романтична. Я жаждала таких ощущений, как непрерывное возбуждение, дерзкие проделки, прелюдии к ухаживанию, флирт. Ведь я была кокеткой по натуре. Но у меня никогда не было глубоких сексуальных желаний, которые должны были удовлетворяться любой ценой. Возможно, мое раннее вступление в брачные отношения, которые вначале были столь бесплодными и унизительными, оказали на меня воздействие. Несмотря на то, что я всегда находилась в окружении целой группы мужчин и женщин, которые всегда восхищались мной и не скрывали своих полких дружеских чувств ко мне, все же мои отношения с ними никогда не были физическими. Я не желала этого. Сама мысль об этом казалась мне отталкивающей. Моя жизнь скорее напоминала живопись в том очаровательную, утонченно-романтическую. Но разве люди могли понять это? Мое поведение было таково, что давало основания верить в правдивость этих ужасных историй о сексуальных оргиях, связанных с моим именем. Однако король всегда сохранял свое благоговейное отношение ко мне. Ведь прежде я терпеливо относилась к его мужской неполноценности. Я в течение многих лет разделяла с ним эти унизительные попытки и никогда не жаловалась и не обвиняла его. А теперь я делила его триумф. Его мужские достоинства были реабилитированы, и я сыграла в этой реабилитации очень важную роль. Вот поэтому он хотел во всем угождать мне. И когда я просила его об одолжении моим друзьям, ему очень не хотелось отказывать мне в этом, даже тогда, когда его здравый смысл, быть может, подсказывал ему,